Глава 7 И того в поход следующим утром отправились Элеонора, без которой вся затея попросту теряла смысл вполне себе бодрая и живая тиана в своем неизменном белом костюме, похоже костюм у нее абсолютно неубиваемый как и сама Донеса. Софья сочувственно поглядывающая на похмельного мэта но кстати отказавшаяся ему помочь видимо в воспитательных целях, Олов поглядывающий на Софью, но вовсе не сочувственно. Девушка смущалась, но, кажется, у парня есть шанс. Элеандр в качестве командира и еще леди Маргарита. Первого в жизни боя девушки похоже, хватило, чтобы навсегда потерять интерес к подобного рода приключениям, но в лагере она не осталась, хоть ей предлагали. Побледнела, конечно, но стиснула зубы и пошла. Уважаю. Вот и вся команда по спасению. Тайдорум и сам согласился, что в горах с его ногой делать нечего, а Жака мы оставили присматривать за пленницами. «Рэйчел я не взял из-за сомнительной полезности в данном предприятии, но и в качестве наказания тоже. Пусть дальше в госпитале хлопочет. Полезно для духовного самосовершенствования». «Ах да, тень, конечно же, тоже со мной. Избавиться от хитрой волчицы так же сложно, как и от настоящей тени». Путь наш лежал куда-то на северо-запад, в сторону Гальдера. Впрочем, в этих горах границы весьма условны, и здесь хватает долин, где живут никому не подчиняющиеся племена людей, вампиров и других разумных и не очень раз. Все они не слишком многочисленны, и, насколько я знаю, корона предпочитает не обращать на них внимания, пока те не доставляют особых неприятностей. «Ой, какой котенок!» Леонора с радостным возгласом рванулась куда-то в сторону. «Стой, ненормальная!» олов в последний момент успел ухватить девчонку за край плаща и оттащить назад. «Куда ты лезешь? Ты хоть знаешь, кто это?» «Котенок!» — обиделась Элька, но вырываться перестала. «У меня дома такой был. Они совсем не злые». Действительно, дымчатый котенок с большими ушами и голубыми глазками. Раньше не видел таких. «Это же Кархан!» олов все же отпустил девочку. Это они когда прирученные и добрые, да и то не ко всем. Так что оставь его в покое и пошли-ка поскорее отсюда, пока мамаша не прибежала. «А что за котенок-то?» — спросил я, когда мы отошли достаточно далеко. «Карханчик», — пояснила Элеонора. «Я же говорю, у меня такой был. Они не злые вовсе. Мне и дедушка подарил, только его дома пришлось оставить. Как он там без меня, бедненький?» «Карханы!» Они же каменные коты, лекторским тоном началолов, считаются какими-то дальними родственниками оборотней, не слишком крупные, но чрезвычайно опасные и агрессивные. В этих краях встречаются редко, в основном обитают восточнее, в районе Герна, там же занимаются их приручением. Процесс крайне сложный, поэтому ручные карханы – огромная редкость. Хорошие эмпаты обладают врожденной сопротивляемостью к магии и потому очень ценятся как телохранители. Ложись!» Конец лекции был довольно неожиданным, но большинство среагировать успело. Над головой что-то пронеслось. Эл, упав на колено, посылал стрелу за стрелой во что-то темное. «Что это было?» — поинтересовалась Софья, поднимаясь. «Пойдем, посмотрим». Леандр опустил лук и тоже встал. «Только аккуратно». Оно куда-то вон туда упало. На широком карнизе пятью метрами ниже валялось странное существо, по форме напоминающее ската. Чуть в стороне от него лежало человеческое тело в черном доспехе, видимо, наездник. «Прикрывай!» — бросил я Эллу, телепортируясь вниз. Тиана тут же оказалась рядом. Пробитая тремя стрелами тварь не подавала признаков жизни. При помощи веревок подняли странное существо и его наездника наверх и занялись осмотром. Существо действительно напоминало скат, даже шкура похожа. Пасть, полная мелких зубов, на нижней части туловища была, а вот глаз обнаружить не удалось. Длинный гибкий хвост оканчивался ромбовидной пластиной, как у виверна. «Ужасненькая гадость», — Элеонора палочкой приподняла крыло. «Софья, что по этому поводу говорит современная наука?» поинтересовался Элеандр. «Современная наука молчит, да, метр «Да, пожалуй», мы с Олафом ответили одновременно. Больше всех смутилась, кажется, Софья. «В бестиарии подобные существа не описаны», продолжил я. «Скорее всего, тварь создана магически, так как с точки зрения законов природы подобное чудо летать не может. К тому же часть энергии в ней еще сохранилась, темной энергии». «Что ж, посмотрим, что нам расскажет всадник», — Элеандр указал на тело. «Мёртв», — вынесла заключение Софья. «Сломал шею при падении. Но это человек». «Тёмный маг, клан Ворона», — добавил я, снимая знакомую маску в виде бауты. «Кстати, они уже предпринимали одно покушение на принца, помнишь, Эль?» Девочка кивнула. «Её с нами тогда не было, но друзья наверняка рассказывали». «Защитный артефакт офицерского образца...» Боевые артефакты не классические, на основе тёмной магии. Сам боец Малефик явно непростой проученец. Я думаю, понятно, что он здесь делает, подытошил мой анализ Матеуш. Мне интересно, сколько их тут ещё может быть? И успел ли он сообщить о нас своим дружкам? Нужно спешить, заволновалась Элеонора, а то вдруг они принца раньше найдут. Поискового артефакта я не обнаружил, успокоил я девочку. Ну а поспешить действительно стоит Уничтожив тела, устроили военный совет Еще раз проработали дорогу с поправкой на команду героев и двух телепортирующихся магов Так и шли, то прорубая ступень в отвесных скалах, то натягивая переправу при помощи магии В особо сложных случаях Тин попросту перетаскивала бойцов по одному при помощи телепорта Но этим старались не злоупотреблять, чтобы не утомить нашу единственную демонессу Задача осложнялась тем, что направление Леонора чувствовала только приблизительно, но, тем не менее, к вечеру мы достигли цели. Шедший впереди олов поднял руку, подавая сигнал остановиться. Стараясь не шуметь, вся команда собралась вокруг проводника. «Человек!» Одними губами произнес маг, показывая куда-то вниз. Метрах в семи ниже, через небольшую, усыпанную камнями расселину, бежала горная речушка — даже ручей. Над водой склонилась чья-то хрупкая фигурка. Приглядевшись, я бросил соратникам «Свои!» и телепортировался за спину девушки, сразу же зажав ей рот рукой. Увернувшись от удара пяткой и приняв удар локтя на броню, я сжал девушку еще сильнее, не давая двигаться. «Тихо», — прошептал я, — «мы друзья, мы ищем принца по просьбе Элеоноры, чтобы спасти. Не знаю, знакома ли ты с Элькой». «Но уж, Галена Таруса, ты должна знать, мы не причиним вам вреда, так что не нужно кричать, ты поняла, Ли?» «Если да, кивни!» Девушка энергично закивала. «Кричать не будешь?» — уточнил я и, получив отрицательный ответ, отпустил Лилиану, отпрыгнув на всякий случай назад. «Кто вы?» Девушка напряжена, но хоть кричать не пытается. «Откуда вы меня знаете? Где Элеонора?» Указываю пальцем наверх, и на секунду делаю глаза абсолютно чёрными. «Кто вы? Вы отец Даркина? Или брат?» Глаза у девушки становятся большими-большими. «Спасибо, что дедушка не назвала, обижаюсь я. Не узнала?» «Ладно, веди к принцу, я знаю, что он где-то рядом». Вскоре нашёлся и спуск, так что команда снова была рядом. Через пять минут мы достигли неприметного входа в пещеру». Внутри оказались принц Хенрик, Виолетта и двое молодых людей, один из которых был явно ранен. Чуть приглядевшись, я понял, что принц лежит тоже не просто так. Софья, даже не поздоровавшись, бросилась к раненым. Охранник попытался преградить ей путь, но замер, косясь на подрагивающую горло наконечник копья. «Андре, не надо, это свои!» — окрик Лилианы чуть запоздал. «Не волнуйтесь, господа!» «Мы здесь для того, чтобы помочь», — успокаивающе произнес леандр мэт опусти оружие». «Кто это Лили?» — подала голос принцесса. «Это Мэттер Кат и его друзья. Ты еще помнишь Даркина?» «Приветствую, мэтр вместо сестры ответил принц. «Похоже, спасать мою скромную персону входит у вас в привычку. Не напомните, о чем мы беседовали при нашей последней встрече?» «При нашей последней встрече вы были без сознания, ваше высочество», ухмыльнулся я проверки «Простите, мэтр, но вы сильно изменились с тех пор», слабо улыбнулся принц. «Не представите нам своих спутников». Матресса Софья Биен, мастер-целитель, начал я. Матресса Тиана Мирея «Огненный ветер». Матресса Элеонора по прозвищу «Котенок». Леди Маргарита, графиня Тай Нолан, в данный момент боец доблестной литийской армии. Матр Олаф роллин Армейский маг, мастер земли. Матеуш Биен, Элеандр Хольц, командир нашего спасательного отряда. Перед вами, господа и дамы, Хенрик Норайбен, наследник Иранийского престола, Виолетта Норайбен, принцесса, и Лилиана... Я сделал паузу, давая девушке возможность представиться самостоятельно. Лилиана Ношайни. Ли сделала реверанс. Это мой муж Андре Ношайни, лейтенант гвардии. А вон там Лодрик Диамерт, «Рад познакомиться со знаменитой кианской пятёркой!» Хенрик попытался приподняться и... Договорить принцу не дала Софья, накинув на него какое-то заклинание. Разговор пришлось продолжить чуть позже. «Софья, что скажешь?» — поинтересовался Элеандр. «Нам нужно уходить отсюда и как можно скорее». «Не выйдет», — резко бросила целительница. И только закончив манипуляции и сняв с Хенрика обездвиживающее заклинание, продолжила... «У его высочества сильно повреждена нога. Хоть как-то ходить он сможет только завтра к утру. Второй парень совсем плох, его придётся тащить». «А если увести телепортом хотя бы принца?» — предложил Мэтт. «Исключено. Кажется, лечение Софьи подействовало. Энергии у наследника явно прибавилось. Я никуда не пойду без своих людей». «В любом случае у меня нет привязки к лагерю», — развела рука Микин а без якоря я могу и промахнуться на таком расстоянии». «Паршиво», — оценил ситуацию командир. «Тащить по горам двух раненых, да еще когда вокруг летают эти темные твари». «Вы видели бардрайдеров?» — всполошился Андре. «Убили одного», — пояснил Матеуш. «Гиквертиш! Они все-таки нашли нас!» — выругался парень. «Простите, мастер Хольц, какой у вас приказ по поводу меня и моих людей?» поинтересовался Хенрик самым что ни наесть светским тоном. «Доставить к лорду-хранителю Кермонта в целости и сохранности. По крайней мере, вас. Элеандр не счел нужным что-либо скрывать. А у вас были какие-то другие планы?» «Да уж нет», — помрачнел молодой человек. «Могу я поинтересоваться, как вы оказались в столь бедственном положении?» Элеандр продолжил светскую беседу. «Может быть, расскажете, раз уж нам тут всю ночь сидеть?» «Да, пожалуй» принц вздохнул. «Всё началось года четыре назад. Моя обожаемая старшая сестрёнка жутко захотела занять отцовское место. Есть подозрение, что за ней тоже кто-то стоял, но это пока не доказано. В результате она каким-то образом договорилась с кланом Ворона. Эта организация тёмных магов считалась давно уничтоженной, но, как оказалось, зря. Первое покушение провалилось благодаря нашему тёмному другу. «Да, мэтр». Участие Зентары доказано, вот только предъявлять доказательства сейчас уже некому. Используя шумиху вокруг борьбы с темными магами, сестра сумела усилить их влияние. Ее сообщники из числа воронов подобрались вплотную к отцу. Также в ход шли наветы, намеки на то, что темные все же сумели меня подчинить и так далее. В результате отец настолько попал под их влияние, что санкционировал второе покушение. Я, конечно, видел, что происходит, и потому предпринял некоторые меры предосторожности. Увы, их хватило только на то, чтобы остаться в живых, да вытащить Виолетту. На меня была объявлена охота. Официально меня обвинили в покушении на отца и в сговоре с тёмными, а не официально за нами охотились маги клана Ворна. Пришлось прятаться, убегать, путать следы. Какое-то время я скрывался в замках своих сторонников, потом решил обратиться к друзьям в Гальдере, «Увы, предатели сумели договориться с первосвященником. Мы только чудом не попали в ловушку. Теряя людей, попытались уйти через горы в Литию. На какое-то время удалось спрятаться, но потом нас снова нашли. В битве с летающими тварями и их наездниками мы потеряли весь отряд. Это было три дня назад». «Что ж, рад, что в данный момент наши цели совпадают», — заключил Леандр. «Софья, душе моя». «Прекрати шептаться с мэтром Ролленом и доставай припасы. У тебя есть шанс поразить своими кулинарными талантами самого принца». «Благодарю, но мы не голодны», — вежливо отказался принц. «И кого он пытается обмануть? Даже я вижу, что они не ели досыта уже очень давно. А уж целительница тем более». «Считайте это жестом доброй воли, даю возможность принять приглашение. Или вы боитесь отравления?» все же благородные господа сумели сохранить лицо и ели медленно и аккуратно, как бы нехотя. Правда, при этом уничтожили трёхдневный запас пищи практически полностью. «Благодарю за угощение матресса», — Хенрик отвешивает поклон в сторону Софьи. «Ваши таланты поистине безграничны. Полагаю, девушкам уже пора спать. Завтра предстоит нелёгкий путь». «Э, нет», — тут же возмутилась Виолетта, «я вовсе не устала». И вообще, когда еще выпадет случай пообщаться с Кианской Пятеркой? Вы же в Иране не бываете совсем. Так что я жажду узнать, что же из слухов о вас правда, а что нет». «Ага, представляю себе эти слухи», — хохотнул Мэтт. «Ну почему же?» — мягко улыбнулся Элеандр. «Мне, например, нравится версия, где нас называют воплощениями соответствующих богов, не больше, ни меньше». «И кто есть кто?» — заинтересовался олов «Софья у нас воплощение богини-матери, мэтр, соответственно, отца справедливости, Матеуш – воина». «А воплощением богини-любви назвали Тиану», – расхохотался мак «Лучшая шутка из всех, что я слышал». «Вообще-то воплощением богини-любви называют меня», – покачал головой лучник. «А Тиану назначают то воплощением девы, то воина, в зависимости от настроения. Хотя, конечно, да». «Большинство слухов крутится вокруг личной жизни нашего лорда разрушения». «Очень интересно», — Лилиана покосилась на меня. «Ага, мне тоже. Хмуро смотрю на приятелей». «Ну, во-первых, тебе семьсот лет», — ничуть не смущает Матеуш. «В общем-то и понятно, учитывая твою седину. Все знают, что маги живут долго, а уж если маг выглядит как старик...» «Далее Аманда — твоя дочь». «Тогда уж внучка или правнучка», — буркнул я. «А что за Аманда?» — тут же заинтересовалась Элеонора. «Так», — одна знакомая, — отмахнулся я, — «просто у нее тоже белые волосы». «И она твоя дочь?» — не унималась малолетка. «Здорово, вернусь домой, обрадую мессира Архимага. Он-то и не знает, что у него уже внучка есть». «А Архимаг-то здесь при чем? не поняла Софья. Наиболее популярная на территории ранней версии гласит что Даркин является незаконно рожденным сыном Архимага, «О, а я и не слышал», — обрадовался парень. «Так, что еще? Мэтр способен убить человека взглядом». «Это любой менталист может, — пожала плечами девочка». «Даже ты?» — Матеуш покосился на нее. «Я не менталист. Я маг воздуха». «На самом деле Мэтр умудрился как-то убить человека на глазах у короля и кучи народа, так что его причастность не смогли доказать», — поделился воспоминаниями Хенрик. Причем смотрел он совершенно в другую сторону. «То, что Мэтр интересуется не девушками, а мужчинами, сплетня, настолько старая, что успела всем надоесть», — продолжил Мэтт. «К тому же мужчинами он не интересуется тоже. Ходит версия, что тень на самом деле и есть его женщина. То ли она его чем-то разозлила, то ли просто отказала, вот он и превратил ее в волчицу, и она теперь таскается за ним, чтобы заслужить прощение. О подробностях их отношений я при детях рассказывать не буду. «Чего только не придумают ошалевшие от безбабья солдаты. Да, милая?» Я погладил разлёгшуюся рядом волчицу. «А, так это ты ещё последней сплетни не слышал», — улыбнулся парень. «Ну да, ты же убежал куда-то в начале пьянки». «Мы вообще-то спасение принца организовывали», — едко прокомментировал Элеандр. «И пропустили самое интересное», — не смутился мэт А дело было так. Во время штурма крепости злобные иронийские маги призвали на помощь самого настоящего демона, а Мэтр его поймал и оттрахал, простите, дамы, прямо посреди боя. Дальнейшая судьба демона неизвестна, но знатоки утверждают, что это самый верный способ изгнания. «Затрахать до смерти оригинально», — восхитился я. «Мы не призывали демона», — возмутилась Элеонора. — Да знаю я, — успокоил ее мэт Я, между прочим, в этот момент рядом стоял. Хотя, конечно, со стороны это, наверное, так и выглядело. — А что там было на самом деле? — осторожно спросила Виолетта. — На самом деле старик пытался вылечить Тин. Ее ранили, а амулетов не осталось, да и Софья уже была без сознания. И со стороны это так смотрелось, опасливо покосилась на него Тиана. а А-а-а, так ты ничего не помнишь, — возликовал парень. «И как пыталась мэтру глотку перегрызть тоже?» «Что, правда?» – удивилась девушка. Молча киваю на правое плечо, где из-под ошметков кожи белеют костяные пластины. Так и не успел привести броню в порядок. Тиана краснеет. Если бы она выпила таки моей крови, ситуация стала бы очень щекотливой. «Ты сам-то окончание вечера помнишь?» – ехидно поинтересовалась Софья. «Как пьяным пытался найти свою альму, потом ломился в нашу палатку, «Прошу прощения», — потупился парень краснее. «Я никого не обидел?» «Софья перехватила тебя первой», — сообщила Тиана, радуясь возможности отомстить. «Так ты ее перепутал с этой голубоглаской и попытался поцеловать». «И что?» — мэт казалось, готов был провалиться сквозь землю. «Да ничего», — сжалилась Софья. «Я тебя усыпила, а Тиана дотащила до палатки. Но если ты не прекратишь приставать к моей служанке, я тебя так заколдую». «Все, милые мои, хватит», — поднял руки Элеандр, — «всем спать». «А с охраной что делать будем?» — поинтересовался олов «Я подежурю, направляясь к выходу. Я магическую охрану имел в виду». «Только лишнее внимание привлечем», — отклоняю предложение. Девушки разместились в глубине пещеры, парни ближе к выходу, а я сел снаружи. Ночь прошла на удивление спокойно. Тень только пару раз вскидывалась, прислушиваясь к чему-то, но почти сразу же ложилась обратно. Я потратил время на зачаровывание стрел, немного помедитировал, уже под утро за водой. Его высочество с утра изволили целый час собираться и приводить себя в порядок. Поначалу это раздражало, а потом я проникся к парню даже некоторым уважением. Потомственный аристократ, привыкший всегда помнить о поколениях благородных предков. Война, не война а выглядеть должен идеально и вести себя соответствующе. Как там говорят англичане, чем хуже идут твои дела, тем лучше ты должен выглядеть. Действительно, что у парня осталось кроме гордости? Это не глупая привычка пускать пыль в глаза, как я подумал вначале. Это, возможно, единственный способ сохранить самоуважение – не опуститься под давлением обстоятельств. С некоторым смущением покосился на свою разорванную броню, подумал – и накинул плащ двигались медленно олафу и лейтенанту ношайни приходилось тащить носилки с раненым солдат правда предложил оставить ему нож и уходить но принц возразил что у него не так много верных людей чтобы позволять им делать глупости сам принц тоже еле ковылял опираясь на палку Матеуш помогал ему на особо тяжелых спусках обратный путь олов проложил с учетом раненых так что к вечеру мы одолели чуть больше половины Не знаю, какими маскирующими заклятиями пользовались воины воронов, но первой врага увидела тень, шныряющая в скалах. Именно увидела. Летали странные скаты практически бесшумно, а магически совсем не ощущались. Преследователей двое, и они еще достаточно далеко, но место для обороны не самое удачное. Ближайшая скала дает весьма призрачную защиту, но все же иронийцы спешат туда, прикрываемые Софьей и Матеушем. Элеандр пускает стрелу с предельной дистанции, простую стрелу. Это он так шутит, заставляя врага уверовать в свои щиты и расслабиться. Стрела рассыпается пылью. Интересная, однако, защита. Как оказалось, скаты тоже не безобидны. Один издает вопль на грани слышимости. Не знаю, инфразвук это был или заклинание, но нас накрыла волна всепоглощающего ужаса. В общем-то для мага разума справиться с подобным не проблема, но маг разума у нас был только один Совладав с чувствами, успокаиваю и ведомых, с удивлением обнаружив подключившуюся Эльку Видно с перепуга, по старой памяти Остальным хуже Маргарита, уронив лук, падает на землю, закрыв голову руками, но Шайни бросается куда-то бежать Виолетта вцепляется в свою фрейлину, и обе падают дико крича Хенрик бросается к сестре, но не факт, что он в данный момент соображает хоть что-то. Вокруг Олофа вспыхивает какое-то защитное заклинание, но тоже не уверен, что оно к месту. Просто инстинктивная реакция. На помощь бросаются наши. Мэт сбивает несущегося к обрыву Андре и, кажется, оглушает ударом кулака. Софья бросает на девушек какое-то плетение и пытается их поднять и увести в сторону. Борьба с паникой заняла слишком много времени, враги уже близко. И ведущий пары запускает в нас паутину С таким я уже сталкивался Стираю плетение движением руки Тут же стреляет Элеандр Получивший две стрелы, маг все еще жив Но, похоже, уже не контролирует ситуацию Его скат резко уходит вправо и вниз, врезаясь в землю Рядом тут же появляется тень, бросаясь в атаку Отвернувший в сторону второй боец тоже бросает заклинание, но в принца Оказавшийся в этот момент рядом Матеуш прикрывает Хенрика щитом Элеонора запускает в наездника молнию, но безрезультатно. В дело вступает Тиана, чей резко удлинившийся огненный клинок разрезает пополам и всадника, и ската. Прыгаю сквозь грань на помощь тени, два удара, и все кончено. Потихоньку народ приходит в себя, Элеандр помогает подняться Маргарите, Софья успокаивает Ли и принцессу, очумело мотает головой Ношайни. Матеуш с удивлением рассматривает останки щита, что разваливается на части и рассыпается в пыль. Броню на левой руке постигла та же участь, как и оплечья, и часть нагрудных пластин, не скрытых щитом. Доспех выглядит так, будто его кто-то погрыз, но тело не задето, слава богам. Копье праха во всей красе, одно из немногих боевых проклятий. Парню повезло, что основной удар пришелся на обтянутой шкурой демона «Щит». Убедившись, что спутники более-менее в порядке, исследую тело нападавшего. Лицо под маской вполне обычное. Мужчина лет сорока. Укрепленная пластинами кольчуга из достаточно неплохой стали. На каждом пятом звене защитный узор, магия крови в сочетании с тьмой. Защитный амулет выдохся, но не поврежден. Аккуратно снимаю, со всеми предосторожностями извлекаю меч. Красивая штука. Длинная узкая полоса стали покрыта замысловатым узором, гарды практически нет. Наложенные на клинок заклинания сходу я не опознаю. Рисунок активного плетения и спрятанного в артефакте сильно различаются. Стандартные светлые я еще научился распознавать, а вот с темными интересно будет поработать. «Что тут у тебя?» — подходит Элеандр. «Быстренько описываю найденное, выторговав себе меч для коллекции». Элл несколько сомневается в продажной стоимости темных артефактов, но соглашается забрать трофеи, оговорив, что тащить их буду именно я. От второго наездника мало что осталось, взорвались поврежденные амулеты. На месте стычки уже суетится Софья, как обычно ругаясь на косоруких идиотов, что бросают раненого, кретинов, которые пытаются бежать со сломанной ногой и так далее. При этом, как приличная девушка, ни одного матерного слова не использует. Особенно мне понравился пассаж по поводу эронийской короны, которую специально, видимо, сделали поменьше, чтобы в нее умный человек не влез. Принц краснеет, но вынужден терпеть. Когда целительница переходит к Олафу, дергаю ее за косу, заставляя отвлечься. Начинаю давить энергетикой, прекращая раздраженное ворчание. У Софьи это то ли защитная реакция на стресс, то ли способ сосредоточиться. Тише, радость моя. Теперь Софья готова слушать. Твоя манера общаться с пациентами очень мила, но в данный момент неуместна. Ты не видишь, что у метра психическая травма? Его же до сих пор трясёт. А тут ещё и ты со своими ругательствами. Да? Ну, извини, я не знаю, как лечится последствия наведённого страха. Тон несколько юрнический но моим навыкам менталиста девушка всё-таки доверяет. Ты его поцелуй, и всё пройдёт. С самым серьёзным видом советую я». Шутка несколько дурацкая, но азарт боя нарушил мое состояние тщательно поддерживаемого равновесия и вредный характер разрушителя толкает на глупости. Только всерьез, настаиваю я, со всем чувством, с любовью и нежностью. Девушка смотрит на меня с недоверием, но натура целительницы не позволяет оставить пострадавшего без помощи. Олов сами понимаете, против такого лечения не возражал, так что поцелуй получился долгим и горячим. Красная от смущения девушка все же вырвалась из крепких объятий, все еще подозревая подвох. Но то, что маг теперь в порядке, заметно даже невооруженным глазом. Еще бы, пока парень отвлекся, я потихоньку залез в его голову и все поправил. Там и делать-то особо нечего. Больше эмпатия, чем чистая магия разума. Лилиана тихонько плакала, прижавшись к мужу, а принц пытался успокоить Маргариту, гладя по голове и шепча что-то ласковое. В общем-то тоже правильно, необходимость заботиться о других помогает взять себя в руки. К тому же принцы обязаны были обучить основам самоконтроля, так что, полагаю, он уже в порядке. Что-то я испугалась, косясь то на меня, то на Олафа с софией выдала Виолетта. Сильно-сильно, меня тоже нужно лечить. Я еще только обдумывал, как бы повежливее отказаться, а Матеуш уже приник к девичьим губам. Вырвавшись, принцесса первым делом залепила ухмыляющемуся парню звонкую пощечину, потом секунду подумала и впилась в его губы жарким поцелуем, краем глаза наблюдая за Тианой, чьи волосы уже снова стали обычного темно-рыжего цвета. «И вправду помогло», — весело констатирует Ви, поправляя прическу. «Выросла сестренка, да?» — насмешливо, но с долей сочувствия замечает Алиандр, глядя на вытянувшееся лицо Хенрика. Тот только кивает». «Даркин, тебе не кажется...» Начиная Телл, но я только отмахиваюсь. «Сейчас не до него». Больше всех досталось раненому. Хенрик и принцесса хоть как-то обучены сопротивляться ментальным атакам. Подозреваю, что он о Шайне тоже. А вот Лодрик — простой боец. И полностью принял на себя удар, даже не имея возможности убежать. Так и лежал, сходя с ума от страха и беспомощности. Именно им я сейчас и занимался. Увы, поздновато. Успокоить-то я его успокоил, но какие-то последствия останутся все равно. И усыплять его сейчас нельзя. Страх, спрятавшийся в глубинах разума, вылезет наружу. Стремясь убраться подальше от места битвы, шли, пока могли разглядеть землю под ногами. Темп взяли довольно неплохой, но до лагеря так не добрались. Вымотались наши спутники до предела и все равно не могли уснуть, пока Софья не накапала каждому какого-то успокаивающего снадобья. А уже к следующему утру Мы вошли в долину Кермонта. «Ой, девочки, как же давно я не была на подобных приемах!» Маргарита потянулась, потом начала стягивать перчатки. «Кажется, уже сто лет прошло, чтобы залы, свечи, общество, оркестр...» «А кого-то, между прочим, не взяли», — раздалось из угла обиженное. «А кто-то, между прочим, в плену», — передразнила Рэйчел, опускаясь на свою лежанку и стягивая сапожки. «Ты не переживай», — успокоила Элеонору леди. «Мэтр Катт согласился отдать тебя Хенрику, так что поедешь с нами». «С нами? Хенрик?» — лукаво взглянула на девушку Софья. «Его высочество всего лишь позволило мне присоединиться к его эскорту в пути до столицы», — покраснела Марго. «Ничего такого». «Конечно, ничего такого. Просто от кого-то принц весь вечер ни на шаг не отходил», — улыбнулась целительница. «Вашим кавалером, милая моя, был лорд-хранитель, так что кому бы жаловаться?» – перешла леди в наступление. «Ой, не надо об этом», – помрачнела Софья. «Я и так не знаю, что делать. Герцог пригласил меня на ужин завтра». «Ну, таким людям как-то не принято отказывать», – заметила Рэйчел. «А то ты не понимаешь, что ему нужно на самом деле», – вспылила Софья. «Я бы посоветовала принять приглашение, пожала плечами Маргарита». «Герцог все же дворянин и не позволит себе лишнего в отношении леди». «Только вот я не леди», — хмуро отрезала целительница. Маргарита смутилась, не зная, что сказать. «Да сходи ты», — Тиана распустила замысловатую прическу и теперь расчесывала волосы перед сном. «Хоть посмотришь, чем этих лордов кормят, а то меня, например, местная стряпня уже в конец достала». «Как бы ее там саму не съели», — не удержалась рэйчел. Впрочем, в ее голосе звучало скорее сочувствие. «Вечное пламя! Если этот толстяк будет слишком настойчив, ты намекни, что долина Кермонта тебе нравится в ее нынешнем состоянии!» В улыбке рыжей Маргарите почудились не совсем человеческие клыки. Олеся пустошь душу, конечно, греет, но глаз не радует. «Да не дай-то боги!» – испугалась Софья. «Да и не уверена я, что мэтр решится на такое еще раз!» «Ради тебя-то?» изумила Стин. «Старик на тебя, конечно, дуется немного, но в обиду не даст. Да и в конце-то концов, могу и я что-нибудь из боевой магии вспомнить, хоть меня ей не учили толком». Маргарита вздрогнула, вспомнив огненный смерч на месте разрушенной казармы, и решила не уточнять, что же тогда матраса имеет в виду под боевой магией. «Кстати, хотела спросить, а почему вы называете матрас стариком? Он ведь довольно молод, если приглядеться, или это просто иллюзия?» «Это ты его сразу после болезни не видела», — усмехнулась Софья. «Сейчас-то он выглядит вполне прилично. А вообще его стариком Тиана обозвала. Вот и прилипла». «Простите, я не совсем поняла намек матресса насчет пустоши, но разве его девушка не Тиана?» «Я не его девушка». Свечи резко вспыхнули, заставив служанку отшатнуться. Рейчел, который та помогала расплести волосы, зашипела от боли. «Именно поэтому ты сегодня танцевала с кем угодно, кроме него», — уточнила Софья. «Он вообще все утро ни на шаг от меня не отходил», — нахмурилась девчонка. «То платье похвалит, то на лошадь посадит, так еще и всю дорогу рядом крутился». «Это называется вежливость», — усмехнулась Маргарита. «Хотя мэтр действительно вел себя сегодня как настоящий аристократ. Даже удивительно. Но если ты помнишь, сэр Эдуарда вел себя по отношению к Софье точно так же. Да и хотела бы я посмотреть, как ты в своем платье лезешь на лошадь». «Ненавижу платья». Буркнула девушка и тут же сменила тему. «Софья, а этот аристократик тебе как? Он к тебе явно неравнодушен. И куда это вы исчезли после третьей фуэты? Он хорошо целуется? Лучше Олафа?» «Тиана, перестань!» Целительница густо покраснела. «Тебе-то какое дело?» «Так интересно же, как это у людей делается?» Глаза рыжие заблестели. «Ну так, кто лучше, Олаф или Эдуарда?» «Я и сама не знаю». Они мне оба нравятся», — смутилась Софья. «А я бы предложила аристократа». Маргарита уже полностью переоделась и теперь просто лежала с интересом, слушая разговор. «Он, конечно, не слишком богат, но все же из благородной семьи. К тому же он красивее». «Ставлю на мага», — не согласилась Тиана. «С ним интереснее. К тому же он не умрет раньше тебя». «Да замолчите вы обе!» Софья стала совсем пунцовой. «Тоже мне сводницы!» и вообще «Еще ни один о женитьбе не говорил, а ты, радость моя хвостатая, ответь, как долго ты еще собираешься морочить голову Мэтру?» «Он-то свои намерения обозначил достаточно ясно». «А чего я-то?» — Тин спряталась в тень. «Я ему голову и не морочу». «Софья, заметьте, я промолчала», — мурлыкнула из своего угла Рэйчел. «Да, молодец, плюс два балла за самоконтроль, молчи дальше», — отмахнулась от нее целительница «Нет, Тиана, и в самом деле. Вот завтра подойдет к тебе мэтр и предложит стать его женой. Что ты сделаешь? Снова убежишь?» «Да не знаю я», — пробурчала Рыжая. «Ну, а сама ты что к нему чувствуешь?» — тон Софьи стал участливым. «Не знаю». Девушка совсем опустила голову, потом вдруг разоткровенничалась. «Когда он подходит ко мне близко-близко, я словно с ума схожу. Тело становится просто ватным» так и хочется упасть в его объятия, свернуться клубочком и замереть, а разум кричит, что рядом опасность, драться бесполезно и нужно бежать как можно быстрее. «А сердце?» — чуть улыбнулась целительница. «А сердце?» — с обидой произнесла Тин. «Как у вас, говорят, прячется в пятках и замирает». «А почему ты его так боишься?» — с удивлением спросила Маргарита. «Он ощущается, как зверь, хищный и опасный, абсолютный враг» хотя ты не маг, тебе не понять». Три вздоха поддержали Демонессу. Даже Элеонора, которая весь разговор просидела практически не дыша.